Глава 7. Всеобщая пауза в ткани времени. Теперь я должна прервать это повествование примерно так же, как COVID-19 прервал нашу повседневную жизнь. С начала января 2020 года ходили тревожные слухи о появлении в Ухане, Китай, случаев пневмонии неизвестного генезиса. К середине февраля ученые выделили вирус, вызывающий новые случаи пневмонии, и назвали его SARS-CoV-2, о болезни, которую он вызывает, коронавирусом 2019 года. Отсюда и сокращенное название – COVID-19. Вскоре о множестве случаев заболевания сообщил Иран, родина моих родителей. Неделями в новостях лидировал Нью-Йорк с фотографиями переполненных отделений неотложной помощи, измученных медицинских работников, изолированных больных пациентов и мешков с трупами в кузовах грузовиков. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения ВОЗ объявила пандемию, а 13 марта мой работодатель USC направил университетскому сообществу меморандум о переводе занятий в режим онлайн и введении распорядка работы на дому с 16 марта по 13 апреля. В феврале до всего этого я еще не слишком беспокоилась из-за коронавируса. В середине месяца я отпраздновала свой день рождения и улетела на выходные в Монтерей, штат Калифорния. Только в первую неделю марта я прочитала в New York Times статью, в которой выжившие после COVID-19 описали эту болезнь и начала понимать, что это заболевание гораздо серьезнее, чем грипп, с которым его в то время часто сравнивали. Как только объявили пандемию и начали поступать изображения из Италии и Нью-Йорка, мы поняли серьезной ситуации, и нами начала овладевать тревога. С личной эмоциональной точки зрения я тогда чувствовала себя лучше, но все еще не идеально. Ходить на работу было все равно, что 9 часов подряд вонзать в душу кинжал. Поэтому мое сердце преисполнилось благодарности за переход на удаленную работу. В это время я осознала, что напряженная жизнь отдаляет нас от самих себя и не позволяет должным образом восстанавливаться. Поскольку я привыкла постоянно быть в разъездах, мне часто казалось, что у меня ни на что не хватает времени. Если выдавалась свободная минутка, мне приходило в голову сесть и обдумать свои чувства или оставить запись в дневнике. Обычно я предпочитала заниматься чем-то более продуктивным или делать простые житейские дела, например, уборку. Во время этой паузы в ткани времени я заменила свою утреннюю поездку на работу более продолжительной медитацией, а вечернюю поездку с работы — йогой. Привет, Элли Гамильтон и ее анонимным йогам. Или прогулкой. Несмотря на беспокойство, вызванное мировыми новостями и неопределенностью нашего общего будущего, я чувствовала себя на удивление более спокойной и удовлетворенной, чем когда-либо за долгое время. Облегчение пришло большей частью благодаря тому, что у меня появилось время посидеть наедине с собой. Но, возможно, этому способствовал еще один фактор. Я начала играючи применять те духовные идеи, о которых недавно узнала. Я позволила себе задаться вопросом, а что, если задача трудных периодов жизни действительно состоит в том, чтобы извлечь определенные уроки? Что я должна усвоить прямо сейчас? А вдруг тяжелые отношения с людьми — это кармические долги, которые могут меня чему-то научить? Эти простые вопросы обеспечили мне потрясающе полезное ментальное переосмысление, от которого повседневная жизнь стала вполне сносной. Я перестала чувствовать себя несчастной жертвой обстоятельств, живущей в случайной и бессмысленной вселенной. Во мне зародилось ощущение сопричастности, и я приняла вызов. Хороший ученый спрашивает, почему? Через месяц после начала карантина, привыкнув работать из дома и ежедневно получать шквал апокалиптических новостей, я снова села за начатый проект и решила провести первое интервью с Zoom. Это одно из моих любимых интервью. Обширное, глубоко проницательное, безграничное, но научное. Доктор философии Дэйв Херман Еще один коллега по нейронаукам и мастер статистики. Я хотела поговорить о статистике и о том, как ученые любят отмахиваться от каких-то данных, считая их простой и бессмысленной случайностью. В беседе с Дэйвом мы затронули темы религии, духов и паранормальной активности, а также научный метод, квантовую физику, философию, ограничение человеческого мозга и ограничения языка. Краткое примечание. Я абсолютно презираю слова «паранормальный» и «сверхъестественный», поскольку верю, что все в этой Вселенной или во всех Вселенных, если их больше одной, нормально и естественно. В разговоре довольно быстро выяснилось, что мы с Дэйвом находимся на одной волне. Мы оба согласились, что люди знают о Вселенной далеко не все и что новые открытия совершаются ежедневно. Мы также сошлись в том, что если мы навешиваем на некое явление ярлык, например, закон всемирного тяготения, то это еще не объясняет, как оно работает и почему существует. Дейв начал наш разговор словами. Во Вселенной есть необъяснимые вещи. Плохой ученый отбрасывает или игнорирует аномальные значения данных, а хороший ученый спрашивает, почему. Он признался, что лично его всегда интересовали такие вещи, как «Призраки», «Загробная жизнь» и великое неизвестная», а я именно это и искала. Я знала этого человека много лет и не представляла себе, что он так думает. Дэйв сказал, что, по его мнению, объект моих поисков — это экспертная оценка того феномена, с которым я столкнулась. Он полностью справился с этой задачей, а я сама не понимала, чего ищу, пока он не сказал мне об этом». Из этого разговора я поняла, что не одиноко. В мире есть и другие ученые, признающие, что многие ответы на вопросы о Вселенной еще не получены, и многие тайны еще предстоит исследовать. Это напомнило мне, что смысл науки не в том, чтобы скептически ко всему относиться, а в том, чтобы быть открытым, любознательным, восприимчивым и всегда стремиться к наилучшему объяснению явлений. И Дейв и я согласились с тем, что господствующая сегодня наука дает что угодно, только не это. Хороший ученый всегда признает, что теории о мире формируются данными, но мы всегда должны быть открыты для новых доказательств. Я обрадовалась, услышав, что Дейв тоже интересуется таинственными явлениями, такими как загробная жизнь и призраки. Оглядываясь назад, с полным правом спрошу, а кого это не интересует? Дейв использовал нейробиологию как средство для углубления своего интереса к философии. И это заставило меня задуматься о том, как ученые зачастую обращаются к науке, чтобы исследовать тайны жизни и обрести некоторое чувство контроля в непредсказуемом мире. Меня поразило, насколько комфортно Дейву было признавать, что в жизни есть вещи необъяснимые и загадочные. То был момент «Ага, я поняла, что мне не по себе от этого, хотя и не сознавала, почему». «Может быть, дело в моей собственной потребности все контролировать?» Это интервью меня воодушевило. Радостно было узнать, что другие разделяют некоторые мои взгляды. Как бы мы с Дэйвом не веселились, разбивая на части замкнутый мир традиционной науки, необходимо внести несколько уточнений. То, над чем мы подшучивали, — это догматичное поведение и закрытость определенных институтов и практикующих ученых, утверждающих, будто научный материализм — это единственно возможная модель Вселенной. Научный метод, который представляет собой просто метод использования измерений и теорий для понимания нашей Вселенной, является очень ценным и надежным инструментом, поскольку дает эмпирические доказательства, поддающиеся количественной оценке. Научный метод не связан неразрывно с научным материализмом, и мы можем использовать его для изучения других моделей Вселенной. Я считаю, что научный метод — это наилучший, хотя, безусловно, не единственный, метод для понимания окружающего мира и нашего опыта в нем. Итак, чтобы внести ясность, я за научный метод и против замкнутой приверженности какой-либо одной модели. В рамках моего личного путешествия я благодарна за то, что меня заставили обдумать эти различия, поскольку иногда мне начинало казаться, что мое недовольство научным истеблишментом выглядит предательским и даже опасным. Но опять же, хороший ученый должен спрашивать, почему? Почему нам не дают поучений об уме? Затем я взяла интервью у другой коллеги и подруге, которая давно занимается нейробиологией. Она просила не называть ее имени, так что давайте будем считать ее Дафной. У меня было смутное воспоминание, что эта дама увлекается буддизмом, но я не была уверена. Раньше мы это, конечно, не обсуждали. Я рассказала ей свою историю, и она любезно выслушала. Мы начали с обсуждения ограничений науки и множества допущений, которые присутствуют в любом научном эксперименте. Дафна сказала, что убеждения общества относительно ложности интуитивных предсказаний основаны на наших предположениях о том, как работает время, но они легко могут оказаться ошибочными. Мы также обсудили язык и то, как слова и концепции, полезные во множестве ситуаций, оказываются помехой в тех случаях, когда не существует слов, точно передающих невыразимые понятия, такие как «духовный опыт». Обратившись к области, которую мы знаем лучше всего, нейробиологии, мы углубились в беседу о том, что мы изучаем и не изучаем в аспирантуре. Здесь мы сделали особенно долгую паузу, стараясь осмыслить тот факт, что нам не дают почти никаких поучений об уме или психике. Люди часто удивляются, когда слышат, что мы не эксперты в психологии. На самом деле у нас гораздо больше внимания уделяется тому, как мозг, интегрирует поступающую сенсорную информацию в свой образ внешнего мира, как он делает прогнозы и координирует поведение. Даже в когнитивной нейробиологии, где мы пытаемся исследовать нейронные коррелянты сложного человеческого поведения более высокого уровня, включая социальное поведение, членство в группе, ревность и принятие этических решений, каждый ученый должен найти и прочитать всю соответствующую литературу. Позвольте привести пример. Как я упоминала ранее, в центре внимания моей диссертации были нейронные корреляты психопатических черт, таких как бессердечие, лживость, обаяние и патологическая ложь. Проще говоря, меня интересовало, можем ли мы наблюдать различия в структуре и функционировании мозга у людей с низкими и высокими психопатическими чертами. Приступая к исследованию, я, естественно, изучила другие нейробиологические исследования структуры и функций мозга. Однако я быстро поняла, что человеческое поведение является сложным и включает в себя психопатические черты. И поскольку существует так много нюансов, ученому нужно действительно понимать поведение, которое он изучает. Однако в статьях о неврологических исследованиях мы этого не увидим потому что они больше сосредоточены на описании методов и результатов отдельных исследований. Это заставило меня пополнить личную библиотеку академическими и историческими книгами о психопатических и антисоциальных чертах и поведении. Легко представить себе, что за долгую историю исследований психопатических черт предлагалось много теорий относительно первопричины их возникновения. Иногда в научных отчетах упоминалась конкретная психологическая теория, которую мне затем приходилось искать, чтобы с ней ознакомиться. Но моей задачей было изучить технические методы моих собственных экспериментов. И потому мне вечно не хватало времени на то, чтобы глубоко понять психологические теории и их связь с нейронными коррелятами. Какой позор! Даже сейчас, когда я говорю об этом, я снова поражаюсь тому, какая пропасть лежит между психологией и нейробиологией. Казалось бы, идея объединить эти области — просто здравый смысл, но на самом деле нейронауки стараются держаться от психологии как можно дальше. В последние пару десятилетий у нас появились исследователи-первопроходцы в области нейронаук. Они начали связывать эти две области воедино. И результат их слияния виден именно в когнитивной нейробиологии. В более общем плане удивительно то, насколько мало внимания и почтения наука оказывает внутренней жизни человека. Мы с Дафной просто поражались тому, как недалеко продвинулось человечество в понимании разума. Примерно в середине разговора она начала рассказывать мне о том, что у ее мамы случались предчувствия и видения предстоящих событий. Например, женщина правильно предсказала инфаркт у начальника Дафны. Предсказания мамы были, как правило, пугающе верными. Она редко промахивалась. Как только открылась эта дверь памяти, из моей подруги хлынул поток других воспоминаний и историй о духовных практиках и верованиях мамы, и даже о ее собственном опыте. В этот момент разговора я очень разволновалась и, вероятно, не могла скрыть своего ликования. Прежде всего, я снова услышала, что я не единственная, у кого это встречалось в семье. Мне также нравилось наблюдать, как подруга вспоминает эти события с чистой радостью, хотя раньше не обращала на них особого внимания. В конце беседы я спросила Дафну о ее духовных воззрениях. Она ответила, что раньше была атеисткой, но теперь не стала бы навешивать на себя такой ярлык. Ей трудно было определить свои воззрения, но она верила, что нужно доверять своей интуиции, а иначе ничего не получится. Она также сказала, что с точки зрения духовных практик буддизм идеально отражает для нее природу человеческого ума и причину страданий в жизни. Кроме того, она не ожидала, что кто-то знает разгадку всех этих тайн, но было бы здорово узнать, откуда берется жизнь. Дафну, как и Дейва, тоже очаровали тайны бытия. Правда, в отличие от меня, она смотрела на это через буддийскую призму, а я — через призму разочарования. Она подарила мне список рекомендуемых духовных текстов. Дафна была уже третьим нейробиологом, чьи слова заставили меня почувствовать, что я не одинока, и что, возможно, ученые не настолько закрытые люди, как мы думаем. С другой стороны, я напомнила себе, что эти разговоры были приватными, и вряд ли кому-то из нас будет комфортно сказать то же самое публично. До сих пор все сходились во мнении, что мы много чего не знаем о Вселенной, и ожидать от нас всеведения было бы верхом самонадеянности. По-видимому, меня можно оправдать или хотя бы не считать совсем безумной, если я принимаю идею о том, что у Вселенной может быть духовная природа, которую нам пока не удалось измерить. Некоторые вещи — просто загадка. Пока я раздумывала, кто будет моим следующим собеседником, мне неожиданно пришло электронное письмо от доктора философии Лоры Бейкер, которая была моей наставницей по нейробиологии и одним из председателей диссертационного совета на моей защите. Увидев ее сообщение у себя в почте, я решила кратко описать ей свой проект и спросить, Будет ли ей интересно обсудить его? Она согласилась, и мы назначили встречу. Перед этим интервью я чувствовала себя достаточно неловко, потому что оно отличалось от остальных. Эта женщина старше меня, она была моей наставницей, и я испытывала к ней большое уважение. Лора Бейкер — одна из самых блестящих ученых, которых я знаю. Я беспокоилась. А вдруг, как только я расскажу свою историю, И начну задавать вопросы, она расстроится, что я впустую трачу ее время. Вдруг она решит, что все мое обучение в аспирантуре было напрасным, поскольку теперь я верю в интуицию. Конечно, она подумает, что я сошла с ума. Но мне искренне хотелось знать, как на эти темы смотрят ученые, в том числе серьезные ученые с хорошей репутацией. Поэтому я велела себе набраться смелости и просто сделать это. Мы провели два часа за теплым разговором, который меня просто потряс. Я так радовалась, что попросила ее обсудить со мной эти темы. Лора Бейкер начала с того, что прочитала мне цитату. «Иногда вполне нормально признать, что некое явление просто загадка». Вот это да. Еще один человек, которому комфортно принимать существование загадок. Неужели я единственная, кому это неприятно? Она рассказала мне свою личную историю о том, как на протяжении многих лет развивались ее отношения с религией и духовностью. Теперь она считала себя в целом духовной. Ей это давало ощущение комфорта. Как и моя коллега Дафна, Лора Бейкер считала, что духовное образование должно фокусироваться на изучении того, как работает ум, позволяя человеку погружаться в себя и искать новые способы мышления или видения себя или мира. Для нее ум — это машина, направляемая нашим эго. Но это не обязательно должно быть так. Она считает, что можно повернуть ум вспять и понаблюдать за эго. В тот момент мне пришло в голову, что многим ученым удобно говорить о своей духовности, потому что она связана с наблюдением за умом и его действиями, а не, скажем, с духами. Видимо, это лучше всего соответствует нашему пониманию мира. Кроме того, по какой-то причине, это самая приемлемая форма духовности для нашей культуры». Лору позабавила, что «мне так трудно смириться с существованием духовности наряду с наукой». Она отметила, что хотя среди ученых-эмпириков немало атеистов, многие другие занимаются духовными практиками и интересуются такими вопросами, как «что такое душа» и «что такое сознание». Этот разговор успешно объединил все предыдущие. Больше всего мне запомнилось замечание Лоры, что просто принимать некоторые явления как загадки — это нормально. Такая идея никогда не приходила мне в голову, и потому теперь я привыкала к ней примерно неделю. Просматривая свои записи, я поняла, что все коллеги-ученые, у которых я брала интервью, по-разному говорили об одном и том же, но я не слышала этого, пока это не сказала Лора. Я искала разрешение верить в такие явления и механизмы, которых наука пока еще не поняла. Но что, если во Вселенной есть явления, которые мы вообще не можем понять? Это и есть загадки, тайны. Но почему мне не по себе от этой идеи? Я была уверена, что в основе реальности должна лежать какая-то глубинная истина. И если найти для нее научную базу, то можно будет разъяснить все это об обществу. И мы, наконец, все поймем. Внезапно появилась опция не делать этого. Возможно, иногда единственное, что нам нужно, это опыт, а не механизм.